пилонами входа. Офицер инженерных войск Хоекфилд остановил 21 июня 1891 года теодолит в святилище храма. Изменение угла наклона земной оси со времени постройки храма не превышало 0,5°. И Хоекфилд не сомневался, что ему предстоит увидеть Какалый солнечный диск опускается в просвете между пилонами номер 1 и номер 2. Однако ничего подобного он не увидел. Солнце полностью заслонили фиванские холмы на западном берегу Нила, как они заслоняли его и в древности. В наблюдении Локьера вкралась какая-то ошибка. Великий храм Солнца не был ориентирован на солнце. Более того, со дня основания храма и по нынешние времена лучи солнца никогда не ложились параллельно его центральной оси. Как же так? Неужели ось храма была выбрана случайно? No tiene norte, как говорят испанцы. Не учитывая направление на север, Неужели при его закладке первые линии были проведены как попало? За завтраком один учёный сказал, склоняясь над тарелкой яичницы с грудинкой. Ось указывает на Нил, только и всего, причём не слишком точно. Эти ребята не умели откладывать направления и всегда промахивались на несколько шагов. А главное, их это нисколько не трогало. Но следовало посмотреть ещё раз. Что-то ведь могло быть упущено. Главный храм имеет в длину 320 м, а в ширину 110 м. Приближаясь к нему с запада, со стороны Нила, видишь перед собой гигантские в толемеевы пилоны высотой 43,5 м. которые образуют богато украшенные замыкающие стены по обеим сторонам входа. Всего по продольной оси сооружения располагается 6 пар пилонов, построенные в различные эпохи, начиная от 15 века до нашей эры и кончая первым веком до нашей эры. Эти пиллоны предназначены для того, чтобы отделять различные дворы храма. Четверо обрамлённых пилонами ворот ведут, немного поворачивая от южной боковой стены храма Амона-Ра, колеи, установленные по бокам сфинксами и уходящие к храму Мут. Комплекс святилищ Малый лен второстепенный храм внутри главного храма расположен в точном согласии с общим прямоугольным планом и ориентирован параллельно оси храма Амонора. В пределах большого двора Амонора находятся два второстепенных храма, построенные Рамсесом 3 и Сети 2, и ориентированные перпендикулярно главной оси. Гипостильный зал своим мегалитическим величием соперничает со Стоунхенджем. Зал этот, построенный, когда Стоунхендж был уже заброшен, поглотил все ресурсы трёх последовательно царствовавших фараонов: Рамсеса I, Сети I и Рамсеса II. Архитравы, опирающиеся на вершины колонн, весят от 10 до 20 тонн. Их выдружали туда, втаскивая глыбы по земляной насыпи, после чего земля убиралась. Центральные колонны имеют высоту 24 м, и капители в форме распустившегося цветка папируса диаметром 7,5 м. Зеркало 200-дюймового телескопа Паломарской обсерватории свободно улеглось бы на любой из них, и оставшись по краям места ещё хватило бы, чтобы там встали 70 человек.